Глава шестая. Прогулка. «Прогулка!» – объявил воспитатель шокером, когда все мы вышли во двор. «Я думал, что после обеда тоже будут давать таблетки, но обошлось. Значит, только две в день – утром и вечером». Сзади послышался шум. Я обернулся. Тао сцепился с парнем в белом Ифу. За спиной этого парня стояли другие, за спиной Тао никого. Я мысленно вздохнул: Ну и что мне опять впрягаться за этого идиота? С белыми то он чего не поделил. К счастью вмешались воспитатели. Они безмолвно присутствовали с нами. Я их почти не замечал. Но когда надо, Или не надо? Они вдруг появлялись. Тао с его соперником растащили, обоим вынесли по предупреждению. Оба, не обращая внимания на воспитателей, плевались и изрыгали ругательство, обещая друг другу страшную смерть в диких мучениях. Парень в белом, похоже, недалеко ушел от Тао, по пути духа. «Бесится», – прокомментировал Пэнк, опять оказавшись рядом со мной. «Этот месяц тигры на уборке. Им вечером отмывать столовую за нашим дорогим Тао». «Тигры?» – переспросил я. «Угу, белые тигры», – кивнул Пэнг. «А мы, значит, черные черепахи», – сказал я, записывая в голову новые строки информации. «Схватываешь на лету», – похвалил Пэнг. «Черные черепахи круче всех. Последний раз мы остановились на уборку...» Он поднял взгляд к небу и цокнул языком. Полгода назад, да. Тигром не везет чаще других. А как распределяют дежурство? Спросил я. Дежурство? Пэнг задумчиво посмотрел на меня, будто услышав незнакомое слово. А! Все предупреждения и залеты в консерваторию подсчитываются. У кого под конец месяца больше косяков, тот и становится на уборку если тао дальше продолжит в том же духе и на уборку поставит нас придется устроить ему темную надо же как то учить дурака я прав прав кивнул я оставить за черепах когда на них наезжают тигры, не надо Пэнк криво усмехнулся и отошел я проводил его взглядом вот он остановился заговорил с кем то из черепах оглянулся на меня похоже как бы я не старался не высовываться Получается так себе. Ждать ли проблем отсюда? Пока не понять. Ладно, буду решать вопросы по мере их возникновения. Тао и Белый успокоились, разошлись в разные стороны. Началась прогулка. Места во внутреннем дворе было достаточно. Однако все было на виду. Ни о каком уединении даже речь не шло. Многие просто повалились на песок и отдыхали. другие... Бродили. Двое парней, усевшись, чертили что-то пальцами на песке. Играли в нечто вроде крестиков-ноликов. Все сбились в группки по интересам. Группки эти не были одноцветными. Черепахи спокойно общались с тиграми и другими зверями, которых я пока не знал. Те же борцы носили у разных цветов. Они не икшались с остальными учениками. Стояли особняком, сложив руки на груди. Посматривали. Я поймал несколько взглядов на себе. Что-то обо мне сказал джан Или же слухи о вчерашнем инциденте в столовой, наконец, дошли до борцов? Лэй! Подскочила ко мне Нио. Тебе понравился суп? Я повернулся к ней, заглянул в сияющие глаза. Да, очень вкусно, кивнул я. И спасибо за лепешки, буду должен. Она улыбнулась и взяла меня за локоть. Нет-нет. «Ты ничего мне не должен. Скажи, ты уже что-нибудь вспомнил? Расскажи о себе». Я хмыкнул, вспомнив голос иглу, вонзающуюся в вену. И все это еще каким-то образом связано со светящимся кругом на полу. На каком-то полу. А еще я, оказывается, умею убивать. И это понимание не пугает. Оно такое же обыденное, как умение есть палочками. Подробности помню отговорился я какой-то смутно знакомой фразой. А самое главное – забыл. Нью звонко рассмеялась. Я вздохнул. Если девушка смеется над моей шуткой, которой даже я не понимаю, значит, так просто от нее не отделаешься. Хочешь, я расскажу о себе? Нью тащила меня за собой. Я покорно шел. Мы, кажется, стремились к тому, чтобы наматывать круги по двору, по самому его краю. Остальные старались собраться ближе к центру. Видимо, это было максимальное уединение, которое могла выдумать для нас Нио. «Давай», – пожал я плечами, – «я работаю в кухне». Нио отбросила прядь волос с лица, как она делала постоянно. «Неужели?» – удивился я. «Да! Самое лучшее место здесь. Можно есть, сколько влезет. Но я стараюсь не есть много». Тут же спохватилась она. «Тяжело?» – осведомился я. «В смысле, работать, а не стараться, не есть». Опять засмеялась. «Да что ты с ней будешь делать?» «Нелегко, но терпимо», – сказала Нио. «Я сейчас больше слежу за другими. Куан и Мейлин не доверяют и даже оставляют одну». «Куан и Мейлин. Кто-то из администрации, кто отвечает за кухню. Сделал я еще одну пометку в памяти». Чем скорее проникнусь всеми местными тонкостями, тем лучше. Пока собираешь информацию, трудно что-то планировать. Планы составляются тогда, когда есть возможность посмотреть карту местности и провести на ней линию, ведущую к цели. Краем глаза я заметил, что ворота открываются. Повернулся. Увидел борцов, идущих на выход в сопровождении пары воспитателей. И их учителя, кажется, Тау назвал его вейжем. С ними не было. Куда они? спросил я. В город, ответил опередив Нио, подошедший справа, Тао. За воротами перегораживая обзор, стоял желтый автобус. Борцы один за другим погрузились внутрь. Последними зашли воспитатели. А зачем? спросил я. Как зачем? подпрыгнул Тао. Клан Джоу владеет клубами кафе. Да чем только не владеет? Борца можно раз в неделю посещать любое заведение. Ну, почти любое. Да надо полагать, что фешенебельные рестораны ребят не приглашают. А платят чем? Таблетками? Нио снова засмеялась. А Тао посмотрел на меня так, будто я стоял и бесстыдно глумился над его религией. Они не платят, пояснила Нио. Клан поощряет борцов, чтобы они знали, к чему стремиться. «К чему же?» – пробормотал я, глядя на закрывающиеся ворота. Ответом я не особо интересовался. Мысли крутились вокруг автобуса. Автобуса, который раз в неделю ездит в город. Просочиться в салон вместе с борцами и надеяться, что они не заметят? Маловероятно. Стать борцом и поехать с ними, а там сбежать? Еще менее вероятно. Кабина водителя? Крыша? «Нет. Но сбрасывать автобус со счетов пока рановато. Слишком уж хорошая возможность. Не верю, чтобы нельзя было ее использовать. Если подумать, то водитель ведь человек. А любой человек, когда ему представляют нож глотки, глотке, предпочтет сделать, что попросит, чем героически исполнить свой гражданский долг. Раздобыть бы еще этот нож, не уработает на кухне». «Трое борцов, занявших призовые места на турнире, получат свободу и станут бойцами клана», — сказала Нио. «Такая возможность, даже для свободного человека, — большая удача». «Эх, скорее бы перепрофиль», — вздохнул Тао, когда ворота закрылись. «Пройду испытания, стану борцом». Нио опять расхохоталась. На этот раз как-то злобно. «Ты? Борцом?» Воскликнула она, заходясь от смеха. «Да, я!» С вызовом ответил Тао. «Потому что у меня дух борца, и я не смеши меня!» Перебила Нио. Она так быстро успокоилась, что стало ясно. Смех был наигранным. «Какой из тебя борец, Тао? Шел бы лучше в кухню». «Я не буду выполнять женскую работу!» Дернулся Тао. «Ну и глупо!» Фыркнула Нио. «Если хочешь знать!» В мире полным-полно прекрасных поваров-мужчин. Готов спорить, ни один из них даже близко не знает, что такое дух борца. Нио закатила глаза и потащила меня в сторону от Тао. Бредовая мысль. Но, кажется, она ревновала меня к Тао. Тот крал у нее мое внимание. А значит, автоматически переходил в разряд врагов. Лей, а ты хочешь пойти работать в кухню?» Спросила Нио, когда мы остались одни. «Не думал об этом», — честно признался я. «Подумай. Лучше места здесь ты не найдешь, точно. В кухне можно... Да-да, помню. Есть, сколько влезет. Но ты стараешься не есть», — улыбнулся я. Не смутившись, отбросила назад челку. «Постричься, не думаешь?» — не выдержал я. «Здесь постричься можно только так». Улыбнулась Нио и потрепала меня по обритой макушке. А я так не хочу. К концу рабочего дня я уже еле волочил ноги. Нио, похоже, действительно в кухне не упахивалась. Скакала рядом что-то щебеча. Я только кивал и мычал что-то невразумительное, не пытаясь слушаться. Хотелось упасть хотя бы в этот вот песок и Спать! Спать! Ужин проглотить я себя буквально заставил. Безуропотно положил в рот таблетку, выпил стаканчик воды и позволил въедливому санитару с фонариком убедиться, что все сделал правильно. На молитве я чуть было не уснул. Держался только на силе воли. Слов молитвы не разбирал, шевелил губами беззвучно и кланялся вместе с остальными. Не понял даже, кому мы молились и о чем. Судя по всему, этот парень молитв либо не слышал, либо все как один просили у него долгой и унылой жизни в школе Цзюань. Наконец нас развели по комнатам. Я впервые увидел место, которое должно было стать мне чем-то вроде дома. От тюремной камеры оно мало отличалось. Зарешоченное окно, стены, покрытые надписями, которые я не стал читать, отложил на потом, две койки, привинченные к полу, две тумбочки, И, собственно, все. Я рухнул на койку, как подкошенный. Тао на свою сел, вынул изо рта таблетку и посмотрел на нее так, будто держал в руке драгоценный камень. «Не думай», — сказал я, — «просто сделай». Вздохнув, Тао вышел из комнаты. Я тоже достал таблетку, как только дверь за Тао закрылась. Долго думать не было сил поэтому я, просто ощупав шов матраса со стороны стены и, найдя слабое место, пальцем проковырял небольшую дырочку, спрятал туда таблетку, закрыл глаза и уснул моментально. «Лэй, подожди! Давай вызовем подкрепление!» «Я вижу ее лишь краем глаза. Блондинка в знакомой форме. Я сам ношу такую же. В руках пистолет» такой же, как у меня. Я молча иду к дому. Лей, Громко, яростно шепчет она. Темнота. Грохочут выстрелы. Парень лет двадцати пяти лежит на полу, прижимая к груди автомат. Из-под тела растекается кровь. Темнота, снова выстрелы. Я куда-то бегу. Стены, двери, ступеньки. Человеческий силуэт в дверном проеме. Я что-то выкрикиваю, кажется, имя. Он поворачивается, я вот-вот увижу его лицо. «Не с места!» — кричит блондинка. «Руки!» Человек смотрит на меня, но вместо лица белое пятно. Оно светится ярче и ярче, свет слепит, он заполняет весь мир. Я дернулся и открыл глаза в темноте. Несколько секунд не мог сообразить, где нахожусь. Пальцы судорожно вцепились в простынь. Я был весь насквозь мокрым от пота. Сердце бешено колотилось. Цюань. Школа. Лэй. Да, вспомнил. Была глубокая ночь. Луна в окно не заглядывала. Тао спал. Я слышал его шумное дыхание, перемежающееся стонами. Страдал без своей таблетки, бедолага. Хорошо, хоть уснул. Мне тоже нужно спать. Утром понадобится свежая голова. Утром я продолжу изучать этот убогий притон. Я запомню еще много нового, и... Если бы у меня на голове были волосы, они бы поднялись дыбом. Я вдруг понял, что пялюсь не просто в темноту. Рядом с моей койкой стоял... «Человек. Я видел лишь неподвижный силуэт и мог с уверенностью сказать, что это не Тао. Тао спит. Я слышу его дыхание с правильной стороны. Силуэт шевельнулся. Сон и я всплелись воедино. Лицо. Я не могу увидеть его лица».